Глава третья. Идти становилось труднее, вьюга усиливалась. Они брели по раскопанному с картофельному полю. Сапоги-то и дело скользили, ноги подворачивались на комьях, ветер сёк снегом по лицам и слепил глаза. Снег, набивая заворотник, таял, было неуютно и холодно. Щеки все сильнее деревенели от стужи. У Тимошки намерзла и болела обмотанная бинтами рука. Рукавицы он потерял где-то в бою и теперь здоровую руку прятал за пазуху или в карман. Но тогда сползал с плеча ремень автомата, надо было придерживать его, и пальцы так коченели, что едва сгибались. Все вокруг сузилось. Обособилась от мира дрожащей сеткой снегопада, и боец трудом узнавал впереди тусклые тени спутников. Он шел по их следам, уже присыпанным снегом, и думал, хоть бы не споткнуться, не поскользнуться, вряд ли он найдет в себе силы встать. Погода немного обнадеживала. Хоть и трудно было идти, но в такое время легче было миновать передовые немецкие позиции. И если они где-нибудь нечаянно не наткнутся на фрицев, то завтра выйдут к своим. Вверху сновали, мелькали снежинки, кружило вьюга. Вились и вились снизу бесконечные цепочки следов. У Щербака след широкий и ровный, собаки большие. 44 четвертый размер, таких больше никто не носил в батареи. У Блещинского же ступни заметно вывернуты наружу, носками в стороны. Левой он, будто прихрамывая, загребает снег. Несколько в отдалении были видны следы ездового сдобудки. Следы то и дело путались, сливались со снегом. Тимошкин сбивался с них, сам не замечая того. Видно, боец начал дремать на ходу И не увидел, как товарищи остановились, чтобы передохнуть и дождаться его Чуть не столкнувшись с ними, Тимошкин от неожиданности вздрогнул Как это бывает, когда человека внезапно разбудят «Устал, говоришь?» – спрашивал Щербак, стоя перед ним, весь усыпанный снегом «Ничего», – сказал Тимошкин поймав в голосе друга, еле заметные нотки сочувствия. Он приободрился, вдруг поняв, что в таких обстоятельствах совсем ни к чему обижаться и ждать от товарища многого. Однако Щербак шагнул к нему, тронул рукой автомат. «Дай сюда!» Уверенно, будто выполняя свою обязанность, сказал он и взял у бойца оружие. На спине у наводчика висел весь мешок с клином. На правом плече автомат Скварышева. Теперь на левой он вскинул еще и автомат Тимошкина. Блещинский стоял рядом, отвернувшись от ветра и нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Вот так против ветра держать. Ветер наш ориентир, с привычной самоуверенностью сказал писарь. Снова они пошли полем, низко догнув головы от ветра. И снова Тимошкин начал понемногу отставать. А Щербак Блещинский и Добудька тусклыми тенями шевелились впереди в снежных сумерках. Хорошо, что на земле оставался их след, и Тимошкину не очень нужно было усматриваться, чтобы не потерять направление. Измученный ходьбой Он не сразу заметил, что впереди что-то случилось. Кажется, кто-то испуганно вскрикнул, затем снова близко протрещала пулеметная очередь. С ней сразу же слилась другая, а серую тьму над головами прорезали зеленые молнии. Это произошло так неожиданно и так близко, что еще не поняв, в чем дело, Тимошкин распластался на снегу. И тотчас, совсем рядом, в заснеженном небе, рассыпался огненный букет ракеты. Ее близкий дрожащий свет, недолго продержавшись в снежной выси, ярко осветил поле и три метнувшиеся в сторону фигуры. По зеленоватому дрожащему снегу они быстро бежали куда-то в разорванную тьму ночи. Как только ракета догорела и в небе сомкнулась тьма, Тимошкин вскочил и рванулся за товарищами. Несколько пулеметных очередей разрезала ночь зелеными линиями трассирующих пуль. Вспыхнула вторая ракета. Из-под ног бойца испуганно метнулась его тень. Он упал, потом в сполохах догоравшей ракеты вскочил, оглянулся. Кажется, за ним не гнались. Какое-то время пулеметы еще били в ночь, но это было теперь в стороне. Бойцы уже успели немножко отбежать. Тимошкин понял, что стреляли из танков. Звуки были глухие и гулкие, словно отдавались в бочке. Потом как-то неожиданно все смолкло. Видно, пулеметы расстреляли по ленте и утихли. Позади опять вспыхнула ракета, потом две сразу. Но это уже было далеко. В небе белыми мотыльками носились снежинки. Впереди замелькали тени, и боец присел, вглядываясь в просветлевшую тьму. Когда ракеты погасли, совсем стало темно, и ослепленный ими Тимошкин с трудом, переставляя ноги, побежал туда, где показались люди. Он долго бежал, А товарищей все не было, и Тимошкин уже начал тревожиться. Но вот из темноты послышался приглушенный «Эй!». Тимошкин вгляделся. Впереди чернел голый полевой куст, и возле него стоял человек. Тимошкин двинулся туда. Это был Щербак. Он ждал товарища, отдал ему автомат и спросил «Сдобудьки не видел?». Под самым кустом, в голых ветвях, которого ветер высвистывал свой бесприютный мотив, сидел на снегу Блещинский. Тимошкин ответил, что с не видел, потому что, когда раздались выстрелы, ездовой шел впереди с ними. Пока Щербак вглядывался в ночь, Тимошкин подошел к кусту и повалился в снег. Усталость окончательно сковала все его тело. Не хотелось ни думать, ни даже шевелиться. Рядом, опустив голову и тяжело дыша, сидел Блещинский. «Понимаешь, чуть не в самые лапы угодили», — прерывисто заговорил он. «Хорошо, что этот не крикнул. Вот, черт побери, не хватало вчерашнего». Щербак, всматриваясь в темноту, на несколько шагов отошел от куста и тихонько позвал. «Эй, сдобудь-ка!» «Напрасно!» — сказал из-под куста Блещинский. «Не услышит!» Тогда Щербак крикнул громче. «Ты что, сдурел?» Вдруг злобно зашипел писарь и вскочил на ноги. «А ну, замолчи!» Он бросился к наводчику, но тот, не обращая на него внимания, смотрел в ночную тьму и слушал. Тимошкин, конечно, понимал друга, как было идти, оставив ездового под носом у немцев. Однако и ему от этого крика стало не по себе здесь, вблизи от врага. Правда, все думалось, что Добудька вот-вот догонит, и они пойдут вместе. Но время шло, а ездового все не было. Ребята понемногу отдышались. Щербак с Блещинским стоя всматривались и ждали. Тимошкин же сидел под кустом. «Ну, хватит!» — нетерпеливо сказал Блещинский. «Дорога каждая минута! Пошли!» Почувствовав себя командиром, он забросил за плечи автомат и ступал в снег, полагая, что остальные двинутся за ним. Тимошкин нерешительно поднялся, но Щербак по-прежнему смотрел, слушал и не трогался с места. «Пошли, пошли! Чего стоять?» «Может, его уже в плен взяли, слышь?» Настаивал Блещинский. «Да иди ты!» — сердито бросил Щербак. «Иди! Кто тебя держит?» Он ловко поддал плечом автомат и пошел во тьму, туда, где их застигла стрельба. Блещинский нерешительно потоптался на месте и выругался. Тимошкин еще не пришедший в себя от испуга и усталости, Начал застывать на ветру и мелко дрожал. «Надо было ему идти!» — с нескрываемой досадой в голосе заговорил писарь, от холода притоптывая на месте. «Глупа погибнет! И только! Разве найдешь в таком буране?» От этих слов у Тимошкина снова защемило внутри. «Конечно, погибнуть было очень просто» а найти ездового вряд ли удастся. Но все же старый издобудька для них свой, батареец, как-никак третий человек из взвода, уцелевший в этом разгроме. Как же было бросать его на гибель в тылу врага? — А может, он там лежит раненый? — недружелюбно сказал Тимошкин. Блещинский удивленно остановился, перестав мять сапогами снег. «Ну и что же? Ты его понесешь, раненого?» «А что ж, бросить?» «Ну, конечно, бросить плохо. Некрасиво, понимаешь, неэтично», раздраженно замахал руками земляк. «Но ведь другого выхода нет. Будем беречь одного. Все погибнем. Надо же логично смотреть на вещи». Циничная откровенность Блещинского хоть и не была новой для Тимошкина все же своим бесстыдством поразила бойца. Он знал, что никто у них в расчете никогда не сказал бы таких слов. Все они в трудную минуту помогали друг другу. Так всегда было в бою. Этого требовал воинский долг. Блещинский же говорил нечто совсем другое. Тот простая арифметика», — продолжал Блещинский. «Либо погибать четверым...» Либо одному, что выгодней. «Подлость эта, а не арифметика», — сказал Тимошкин и сел на снег. «Ну и дурак», — объявил Блещинский. «Как пробка. Был таким и таким остался. Жизнь тебя, понимаешь, ничему не научила». «Ты мудрец, привык за чужие спины прятаться». «Что?» — писарь круто повернулся к бойцу. Где я за чужие спины прятался? Понимаешь, где? Ты что думаешь, в штабе так себе одни хахоньки? Там люди не гибнут? Каждому свое, брат. Вот и я майор Андреева тащил. Но ведь был смысл. Мертвого же я не потащу. При всем моем уважении к майору. Понимаешь? Чувствуя безвыходность положения, Тимошкин замолчал. Блещинский потоптался еще возле куста, а потом нехотя снял автомат и сел чуть поодаль. Может, с позиции своей собственной логики он был и прав, только Тимошкин не признавал такой логики. Сдобудька не был его другом, этот ездовой вообще мало что значил в их своде. Но Тимошкин тоже не бросил бы его под носом у немцев. Не логика, а элементарное чувство товарищества руководило им. И даже если бы пришлось погибнуть и тому, кто спасал с такая арифметика все равно не убеждала. Так окоченевшие они сидели в темноте, в напряженном ожидании вестей из ночи. Блещинский повернулся на бок и задумался. Тимошкин изредка взглядывал на него, не чувствуя в себе ни дружеского расположения к земляку, ни вражды. Одно усталое безразличие владело им, будто Блещинского и не было рядом. Если бы даже что-то и случилось, земляк, пожалуй, и не понадобился бы Тимошкину, который никогда не надеялся на его помощь. Неизвестно, что чувствовал Блещинский по отношению к нему, видимо, то же самое. Но внешне оба они были сдержанно спокойны. Все же их объединяла одна беда, из которой им приходилось выбираться вместе. У них не было часов, и они не знали, сколько времени шли и давно ли исчез во мрак из щербак. Только казалось, просидели они на снегу немало. Сильно продрогнув, Тимошкин встал и начал греться, размахивая рукой. У него мерзли ноги в оцаревших сапогах, а раненая рука совсем омертвела. Блещинский более терпеливо переносил холод и, поеживаясь, все поглядывая в ту сторону, куда шел Щербак. Снег, не переставая, падал и падал с неба. Медленно тянулось время, а Щербака со здобудкой все не было. Тимошкин уже вытоптал стежку под этим колючим кустом, Проглядел все глаза, но никто так и не появлялся. В голову полезли разные дурные догадки. Не попал ли в западню ищербак? Не нарвался ли где на засаду? А вдруг несет раненого в Или заблудился? Может, надо идти искать его или ждать здесь? Все это тревожило Тимошкина, и он не знал, что делать. Блещинский сидел и молчал, но, видно, наконец и его проняла стужа. Вскочив он, попрыгал на месте и заговорил недовольно и ворчливо. «Ну вот, не послушался меня!» «И теперь где-то влип! Пошли, дурного, а за ним другого! Теперь замерзай тут!» Тимошкин молчал, поглядывая по сторонам, и все слушал, а тот продолжал свое. «Факт! Попался где-то! Или заблудился!» Тимошкин не отвечал. Ему не хотелось спорить с земляком. Он уже знал, что тут скажет дальше. Но Блещинский сказал неожиданное. «А что, если они поодиночке к своим рванули, а? По одному, конечно, сподручнее!» «Ты что, спятил?» Блещинский постучал каблуком о каблук, И с уверенностью, которая никогда не оставляла его, рассудительно пояснил. «Всегда выходит по-моему, понимаешь?» Я говорил ему, «Не ходи, он пошел». «Теперь одно из двух, либо у немцев, либо драпанул, а нас бросил. Третьего не дано, соображаешь?» «Что соображать? Он же не ты!» Блещинский притворно засмеялся. Потом оборвал смех и сказал, «Наивная уверенность. А может, он затем и пошел, чтоб в плен сдаться». «Ты что плетешь? Ты бы подумал сперва, что говоришь». Тимошкин возражал писарю, однако тревожная подозрительность Блещинского уже заранила в бойце беспокойство. «Конечно, он даже, умирая здесь, Не подумал бы, что Щербак пошел сдаться в плен или нарочно оставил их. Но ведь мог он и заблудиться в такой темноте и пройти мимо куста. В самом деле, сколько же можно ждать его здесь, и как помочь ему и себе? Облещинский, кажется, решил доконать земляка. — Ты послушай, если мы до утра не выберемся, то завтра нам крышка, понимаешь? Тимошкин чувствовал себя неуверенно и не знал, что предпринять. Где-то рядом были немцы, неизвестно где проходил фронт, нигде ни выстрелов, ни ракет. Все вокруг погрузилось в темень, затихло, только ветер сыпал и сыпал снег. Его уже навалило много, по щиколотку. Под ним скрылась трава, а он все не переставал идти. Тревога костлявыми пальцами сжимала душу бойца, не давала стоять на месте. Что еще можно было придумать? Блещинский тоже заметно нервничал, и Тимошкин начал понимать, что получится видно так, как утверждал писарь. и Щербака они не дождутся и себя погубят. Наконец Блещинский подал плечом автомат. «Ну, ты как хочешь, я пошел!» И быстро зашагал по снегу, прочь от земляка, в снежную темноту ночи. На какое-то время Тимушкин растерялся, прикусил губу. У него не хватило решимости остановить сержанта. Упрашивать же его он не хотел и остался один. Это было скверно оказаться совсем одному. Но он все же подождал немного, С болью, тоской и отчаянной надеждой Всматриваясь туда, где пропали щербак из Добудька. Всеми силами своей души парень жаждал, Чтобы друг появился, отозвался, Хоть чем-нибудь напомнил о себе. Но время шло, а никто так и не появлялся. Тогда мысленно ругаясь, проклиная немцев метель, И своего земляка, и то и дело оглядываясь, Тимошкин пошел по едва заметному на снегу следу Блещинского.